Нынче 6 марта. Никольская. Все это время чувствую слабость и умственную апатию. Работаю над драмой очень медленно. Многое уяснилось, но нет ни одной сцены, которой бы я был вполне доволен. Нынче задумал было безумие написать вкратце изложение веры. Комментарий 14. Разумеется, не вышло. Тоже начал и бросил письмо итальянцам. Комментарий 15. Комментарии. 14. Имеется в виду статья «Христианское учение». Замысел не был осуществлен. 15. Статья к итальянцам. Смотри полное собрание сочинений. Том 31. Конец комментариев. Нынче 2 мая Ясная Поляна. Почти два месяца не писал. Все это время жил в Москве. Событий важных было. Сближение с писарем Новиковым, который изменил свою жизнь вследствие моих книг, полученных его братом Лакеем за границей от своей барыни. Горячий юноша. Тут же его брат рабочий просил, в чем моя вера, и Таня направила его к Халивинской. Холивинскую взяли во строк. Комментарий шестнадцатый. Прокурор заявил, что надо бы взяться за меня». «Все это вместе заставило меня написать письма министрам внутренних дел и юстиции, в которых я прошу перенести их преследование на меня». Комментарий 17. Страница 44. «Писал все это время изложение веры. Мало подвинулся. Был чертков. Поша был и уехал. Отношения с людьми были хороши. Бросил ездить на велосипеде. Удивляюсь, как мог так увлекаться». Слушал Вагнера, Зигфрида, комментарий 18 Много мыслей по этому случаю и других. Всех записано в книжечке 20. Еще важное событие – это сочинение Африкана Спира, комментарий 19 Я сейчас прочел то, что написано в начале этой тетради, в сущности, что иное, как краткое изложение всей философии Спира, которую я не только не читал тогда, но о которой не имел ни малейшего понятия. Поразительно это сочинение осветило с некоторых сторон и подкрепило мои мысли о смысле жизни. В Сущность его учения та, что вещей нет, есть только наше впечатление, представление нашим, являющиеся нам предметами. Представление имеет свойство верить в существование предметов. Происходит это от того, что свойство мышления состоит в приписывании впечатлениям предметности, субстанциальности проектировании их в пространстве. 3 мая. Ясная поляна. Запишу хоть что-нибудь. Не здоровится. Слабость и вялость физическая, но думается и чувствуется хорошо. Вчера написал, наконец хоть кое-как письма. Спир, Шкарвану, Месаедовой, Перфельевой, Свербееву. Все читаю Спира. И чтение это вызывает глубину мыслей. Комментарии. Шестнадцатый. Татьяна Львовна Толстая направила рабочего Новикова с запиской к тульскому врачу Халивинской, у которой он получил экземпляр запрещенного трактата «В чем моя вера». При обыске у Халивинской были найдены запрещенные сочинения Толстого и записка Татьяны Львовны Толстой, за что Халивинская была арестована. 17. -е. Письма Толстого «Смотри полное собрание сочинений. Том 69, письма 69 и 70». Они остались без ответа. 18. -е. Толстой слушал оперу Вагнера Зигфрид в Большом театре 18 апреля. 19. -е. Спира. Африкана. Шпир. «Мышление и действительность. Опыт обновления критической философии в двух томах». семьдесят 1873 год. Конец комментариев. 5 мая. Опять Андрюша и Миша на деревне. Та же общая отчаянность, и мне грустно. Причина одна. Выставлено высшее нравственное требование. Во имя его отвергнуто все, что ниже его, а ему не последовано. Я 15 лет тому назад предлагала дать большую часть имения жить в четырех комнатах. Комментарий 20 Тогда бы у них был идеал, а теперь никакого. Они видят, что... Тот, который им ставит мать, комэ фаутность не выдерживает критики, а мой перед ними осмеен, они и рады. Остается одно наслаждение, так и живут. Нельзя жить без, хотя самого низшего, честолюбивого, хоть корыстолюбивого идеала. «Нынче 9 мая, ясная поляна. До сих пор все еще не записал всего, что нужно. Все не здоровится. Несмотря на то, по утрам работаю. Нынче, казалось, что я очень подвинулся. Наши уехали, кто на коронацию, кто в Швецию. Мы одни, я, Маша, она больна горлом. Мне хорошо». Комментарий 21-22. Комментарии. 20. Всмотри отдельную дневниковую запись за июнь 1881 года, том 21 настоящего издания. 21. На коронацию Николая II уехала Софья Андреевна Толстая с младшими детьми. 22. Татьяна Львовна Толстая уехала в Швецию на свадьбу своего брата Льва. Конец комментария. Страница 45. Нынче 11 мая Ясная Поляна. Приехала Соня из Москвы. Я продолжаю писать изложение веры, как будто ослабляю. 12 мая, Ясная поляна. Троицем день. Холод, сырость и нет листа на деревьях. Если б жить. Нынче уже 16 мая, Ясная поляна, утром. Не могу писать свое изложение веры. Неясно, философно, и то, что было хорошего, то порчу». «Думаю, начать все сначала или сделать перерыв и заняться повестью или драмой». Комментарий 23. «Был Иванов. Это трудный экзамен на любви. Я выдержал его только внешне, то плохо. Если бы экзаменатор прошел хорошенько в разбивку, я бы постыдно срезался». «Прекрасная статья Меньшикова. Ошибки страха». «Как радостно». Комментарий 24. «Почти, да и совсем можно умереть». А то все кажется, что еще что-то нужно сделать. Делая там, видно будет, коли не годишься уж на работу. Сменят, пошлют нового, а тебя пошлют на другую. Только бы все повышаться в работе. Комментарии. 23 -е. то есть Каневскую повестью «Воскресенье» драма «И свет во тьме светит». 24 в трех статьях Меньшикова под общим заглавием «Ошибки страха» «Смотри книжки недели номера с 4 по 6 за 1896 год» обосновывался принцип непротивления злу насилием. Впоследствии Меньшиков выступал с реакционных позиций против учения Толстого. Конец комментария. 17 мая, Ясная Поляна. Буду записывать теперь двадцать один пункт из записной книжки. 14. Статью об искусстве. Надо начать с рассуждения о том, что вот за картину, стоившую мастеру тысячи рабочих дней, дают 40 тысяч рабочих дней. За оперу, за роман еще больше. Комментарий 25. -е. И вот про эти произведения одни говорят, что они прекрасны, другие, что они совсем дурны. И критерия несомненного нет. Про воду, пищу, добрые дела нет такого разногласия. А чего это? Двадцатое.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 27. -е. На Катюшу находит после воскресенья уже периоды, в которые она лукаво и лениво улыбается и как будто забыла все, что прежде считала истиной. Просто весело жить хочется. Комментарий 26. -й. 31. -е. Читала коронацию и ужасался на сознательный обман людей. Комментарий 27. -й. В особенности религии. Комментарии. 25. -й. Трактат «Что такое искусство». 26. -й. Запись к роману двадцать 27. -й. Коронация Николая II состоялась 14 мая 1896 года. Конец комментариев. 28 мая 1896 года. Ясная поляна. 12 часов полдень. Уж несколько дней бьюсь своей работой и не подвигаюсь. Сплю. Хотел кое-как начерно довести до конца, но никак не могу. Дурное расположение духа, усиливаемое пустотой... Бедный, самодовольной, холодной пустотой окружающей жизни. Комментарий двадцать восьмой. Был за это время в Пирогове. Двадцать девятый. Самое радостное впечатление. В брате Сергея, несомненно, произошел переворот душевный. Он сам формулировал сущность моей веры и, очевидно, признает ее истиной для себя. Возвышать в себе духовную сущность и покорять ей животное. Страница сорок шестая. У него икона чудотворная, и его мучило неопределённое отношение к ней. Девочки очень хороши, серьезно живут. Комментарий 30. -й. Маша заразила семи. Потом дома был Соломон, Танеев, который противен мне своей самодовольной, нравственной и, смешно сказать, эстетической, настоящей, невнешней тупостью. И его положением первого лица. У нас в доме. Это экзамен мне. Стараюсь не провалиться. Комментарий 31. Страшное событие в Москве. Погибель трех тысяч Я как-то не могу, как должно отозваться. Комментарий 32. Все не здоровится, слабею. В Пирогове шорник, умный человек. Вчера были стулы из рабочих. Умный, кажется, революционер. Нынче семинарист трогательный. Очень-очень плохо подвигаются работы. Письма довольно скучные, потому что требуют учтивых ответов. Написал Бондареву, Поше, еще кому-то. Да, был еще офицер Дунин-Барковский. Кажется, был полезен ему. Чудесные записки Шкарвана. Комментарий 33-й. Вчера письмо от бедного Суллера, которого загнали на персидскую границу, надеясь уморить его. Помоги ему, Бог, и меня не забудь. Дай мне жизни. Жизни, то есть сознательного, радостного служения тебе. За это время думал. Второе. Стихотворение Маларме и других. Мы, не понимая их, смело говорим, что это вздор, что это поэзия, забредшая в тупой угол. Почему же, слушая музыку, непонятную и столь же бессмысленную, мы смело не говорим того же, а сробостью говорим? Да, может быть. Это надо понять, подготовиться и тому подобное. Это вздор. Всякое произведение искусства только тогда произведение искусства, когда оно понятно. Не говорю всем, но людям, стоящим на известном уровне образования, том самом, на котором стоит человек, читающий стихотворения и судящий о них. Это рассуждение привело меня к совершенно определенному выводу о том, что музыка раньше других искусств, декадентство в поэзии и символизм и прочее в живописи сбилась с дороги и забрела в тупик и свернувший ее с дороги был гениальный музыкант Бетховен. Главное, авторитеты и лишенные эстетического чувства люди, судящие об искусстве. Геот и Шекспир. Все, что под их именем, все должно быть хорошо, и хлопочут по-пустому, чтобы найти в глупом, неудачном, прекрасное, и извращают совсем вкус. А все эти большие таланты – Гёте, Шекспиры, Бетховены, Микеланджелы – рядом с прекрасными вещами производили не то что посредственные, а отвратительные. Средние художники производят среднее по достоинству и никогда не очень скверное. Но признанные гении производят или точное великие произведения или совсем дрянь – Шекспир, Гёте, Бетховен, Бах и другое. Комментарии. 28. Имеется в виду статья «Христианское учение». 29. Толстой погостил в Пирогове 21 и 22 мая. 30. Дочери Сергея Николаевича Толстого, Вера, Мария и Варвара. 31. Смотри примечания 39. 32. В Москве на Ходынском поле во время празднеств по случаю коронации... Произошла катастрофа, были задавлены тысячи людей. В 1910 году Толстой написал об этом рассказ Ходынка. Смотри том 14 настоящего издания. 33. Книга Шкарвана Мой отказ от военной службы. Записки военного врача в 1898 году вышла в издательстве Свободное слово, Лондон. Конец комментариев. Страница сорок седьмая.